Глава 7. Дах! Я пригнулся и придержал фуражку. Вот это жахнуло. Да, новые 14 дюймовки производили впечатление. Разработка башенной орудийной установки береговой артиллерии шла полным ходом. По выданному морским техническим комитетам техзаданию конструкторы моего артиллерийского завода сумели разработать орудие калибра 356 мм и систему ускорения заряжания с электрическим досылателем, обеспечивающую максимальную скорострельность подготовленным расчетом в один выстрел за 25 секунд. Живучесть ствола при стрельбе тяжелым бронебойным снарядом весом 670 кг при стрельбе полным зарядом по итогам пробной стрельб на полигоне составила не менее 310 выстрелов. При этом получившуюся башенную установку никоим образом нельзя было использовать на кораблях, поскольку её суммарный вес составлял почти 3000 тонн. Примечание: вес трех орудийных башен главного калибра линкора Ямата составлял более 2500 тонн. Американских линкоров того же времени около 2300 тонн. Так что 3000 тонн с учетом используемого типа бронирования и размещения всей системы на суше на мощном бетонном основании вполне реально, но на корабли того времени эти башни было не запихнуть. Конец примечания. Но не было и даже не разрабатывалось в данный момент кораблей такого водоизмещения. И вообще начатая по моей инициативе разработка трехорудийных башен оказалась делом жутко муторным. Проблемы возникали на каждом шагу. Например, броня. Максимально возможная толщина брони, которую способны были изготовить на русских заводах в настоящее время, составляла всего 250 мм. Для лобовой брони, башни, я считал это недостаточным. Последние разработки броневого листа мы вели еще по программам броненосцев, с которыми вступили в русско-японскую войну и более толстую броню с тех пор не разрабатывали. Необходимости не было. В дредноутную гонку мы не вступили. И вообще боевых кораблей в последнее время строили крайне мало, да и те в основном малых классов. Сейчас верфи были по большей части заняты другими заказами – крупными наливниками, ледоколами и транспортами усиленного ледового класса для Пути. Так что толстой брони для корабельных башен у нас пока не было, она еще только разрабатывалась. Между тем я вспомнил, как нам в училище рассказывали что то ли перед Великой Отечественной войной, то ли уже в процессе боевых действий, когда выяснилась недостаточная забронированность наших танков, в СССР провели несколько экспериментов по усилению брони путём включения в её состав слоя бетона. Я подложил язык. На заводе тоже провели эксперименты, и в конце концов у нас получилась башенная установка с бронёй, представлявшей собой пирог из двух броневых плит, между которыми был залит... Магнетитовый бетон, при этом стоимость получившейся лобовой плиты оказалась приблизительно равной стоимости плиты, изготовленной из 250 мм брони. При том, что по нашим расчетам подобный композит обеспечивал защиту не хуже, чем броня 500 мм, а то и лучше. Но вес или скажем размеры, получившаяся у нас броня была просто чудовищно огромной. Радиус обметания по броне составил почти 10 метров и уменьшить её никак не получалось, толщина брони не позволяла. Примечание. На самом деле это не предел. Четырёхорудейные башни главного калибра французских линкоров типа Ришелье были заметно больше, но главному герою узнать это неоткуда. Конец примечания. А сокращать внутренний объём, так некуда будет вместить многочисленные механизмы заряжания. Либо надо серьезно упрощать конструкцию, значительно увеличивая долю ручного труда по обслуживанию орудия. Но это приведет и к резкому снижению скорострельности особенно центрального орудия, и к значительному росту численности расчета башни. Недаром англичане и немцы, абсолютные лидеры дредноутной гонки, в настоящий момент оснащали свои дредноуты исключительно двухорудийными башнями. Так что приемлемой корабельной башенной установки мы пока не имели. Хотя ее эскизные проработки уже начались. А вот установка береговой артиллерии у нас выходило вполне себе ничего, особенно по цене. Да-дах! На этот раз фуражка у меня на голове не удержалась. Так ведь всеми тремя стволами шарахнуло. А что, Николай Георгиевич, неплохие пушки получились? Обратился я к стоявшему рядом главному конструктору моего артиллерийского завода. Он, в отличие от меня, своей шляпы не потерял. Ну Досторжевский да здесь уже на третьей серии испытаний. Сначала отдельные стволы отстреливал, а теперь вот всю установку. Кстати, два из трёх её стволов были как раз теми, что отстреляли норму на полигоне. На них заменили лейнеры и установили орудие в башню. Николай Георгиевич, наклонившись к моему уху, прокричал в ответ. «Да, но для кораблей её надо дорабатывать и дорабатывать. Броня нужна нормальная, а не этот бутерброд». И толщиной на лбу дюймов 14, а то и все 16, опять же приводные механизмы тяжеловаты, да и громоздки. Эта-то башня просторная, но корабельную нужно меньше делать, а не толстовато броня будет. Даже англичане на свои дредноуты все еще 12-дюймовки ставят. Не толстовато, мотнул головой Николай Георгиевич. Это они сейчас ставят, пока мы свои 14-дюймовки не начали массово выпускать. А когда начнем, так и все сразу на них перейдут. И не факт, что на 14 дюймовке, может и на больший калибр, вот против них и нужна такая броня. Я кивнул и в этот момент снова жахнуло. Мы со Старжевским переждали, пока пройдет звон в ушах, после чего я спросил: В миллион-то уложимся? Это был принципиальный вопрос. Программа перевооружения береговых батарей. Предусматривала поставку 50 таких башенных установок в течение 6 лет, что составляло 25 двухбашенных батарей, комплект которых, кроме башен, установленных на заглубленные железобетонные казематы, 4-метровым верхним перекрытием входили еще дизель-электростанция, прожекторные и дальномерные посты. Связь внутри батареи и между батареей и командованием должна была осуществляться по телефонам. И внутренним исполнительным сетям СОО. Примечание. СОО ⁇ система управления огнем. Конец примечания. Причем общая стоимость каждой батареи не должна была превышать 3 миллионов рублей. Но мы укладывались в эту сумму только если стоимость башни со всей механизацией не превышала миллиона. Примечание. Первые русские линкоры в реальной истории типа Севастополь стоили 37 миллионов рублей за один корабль в том числе 27,2 миллиона за корпус бронирования и оборудования, 2,2 миллиона за артиллерийское вооружение и 7,5 миллионов за запасные орудия и боеприпасы. Конец примечания. «Уложимся!» – усмехнулся Старжевский. «С запасом! Вот насчёт корабельной установки точно не уложимся. Там броня куда дороже будет, да и конструкция посложней. Без перегрузочной камеры никак не обойдёмся. Да и механизмы заряжания тоже куда дороже станут. Но и там посмотрим, где сэкономить. Я усмехнулся. Это не к спеху. Еще годик, а то и два, мы никаких дредноутов закладывать не будем. Да и там посмотрим, стоит ли. Хотя, скорее всего, придется. В мае в Санкт-Петербург прибыла английская делегация, целью которой было склонить Россию к вступлению в уже ярко выраженный антигерманский союз. Конечно, и наш союз с французами носил явную антигерманскую направленность, но англичане собирались предать ей какой-то более глубокий и, как бы это назвать, более изощрённый многомерный характер. Уж не знаю, что подкосило англичан – тяжёлая англобурская война, потери в торговле или что-то другое, но дела со строительством дредноутов у них пока не очень-то ладились. После почти однотипных с дредноутом, Беллерафона и Суперба англичане заложили следующую серию кораблей, и строительство их шло с большим скрипом. Между тем немцы достраивали четвертый корабль первой серии своих дредноутов типа Нассау и тоже уже заложили вторую серию линкоров, которая догнала английскую по главному калибру. Примечание: первая серия немецких дредноутов имела в качестве главного 11-дюймовый калибр. Конец примечания. И Британия сильно беспокоилась насчёт того, что немцы могут, если не обогнать, то как минимум не отстать от неё по числу дредноутов, что было бы для англичан катастрофично, ибо несмотря на то, что мы потихоньку становились едва ли не главными наступателями на хвост англичанам по уровню технологического развития и масштабу экономики, первым конкурентом Британии оставалась Германия. Просто потому, что немцы с англичанами всё чаще и чаще претендовали на одни и те же рынки. Вообще-то таких претендентов было много, но французы, к примеру, давно согласились на третье место в борьбе за колониальные рынки и были жестко настроены на противостояние с Германией. Поэтому и не думали расплеваться с англичанами, предпочитая в конфликтных ситуациях отрабатывать назад, как случилось во время фашотского кризиса. А все остальные уступали двум лидерам слишком сильно и им было проще либо лечь под англичан и довольствоваться тем, что имеют, либо поддержать Германию в надежде урвать себе чего-нибудь в будущем. Мы же не относились ни к первой, ни к второй группе. У нас было достаточно территорий, схожих по функциям с английскими колониями, но расположенных вплотную к нашим границам и имевших с нашим государством транспортную связь, которая по качеству на порядок превосходила их связь с остальными странами, то есть на этих территориях с нами не мог конкурировать никто, потому что мы обладали возможностью доставлять туда товары и услуги по ценам в разы ниже, чем другие государства, просто потому что у этих территорий не было выходов к мировому океану, зато к ним уже были проложены наши железные дороги и продолжали прокладываться, кроме КВЖД мы почти подтянули ветку от Верхнеудинска до Урги столицы внешней Монголии, и собирались продолжить ее до Хухото, главного города внутренней Монголии. Еще одну железнодорожную линию прокладывали от верного, как здесь называлось Алмаата, Курумчи, столицы восточного Туркестана, и после ввода их в эксплуатацию мы получали в свое полное распоряжение такие земли, что никаких заморских колоний нам и даром не надо было. Нет, в Катагане управляющие Николая развернулись неплохо, но более в Африке мы ни на что не претендовали. Между тем, как немцы, наоборот, претендовали на многое, даже в английских колониях, активно конкурируя с британским капиталом и промышленностью. Не говоря уже о том, что Вильгельм II громогласно заявил, что Германию колониями сильно обделили, и что столь мощное государство имеет право требовать пересмотра распределения колоний более справедливо. Эти заявления англичан весьма нервировали, поскольку немцы превосходили их по мобилизационным возможностям сухопутной армии почти в 4 раза, а по флоту активно догоняли. То есть Великобритания почувствовала, что на горизонте замаячила жопа. А поскольку за 4 года, прошедших с окончания русско-японской войны, после которой началось наше с англичанами сближение, мы показали себя вполне адекватными партнёрами, они после некоторого колебания определились, наконец, кого из конкурентов следует мочить первым, и прибыли в Санкт-Петербург склонять Россию к заключению полноценного союзного договора. «А как там дела с восьмидюймовыми батареями, деньги перевели?» – поинтересовался Сторжевский. Он приехал на полигон две недели назад и слегка оторвался от заводских проблем, главной из которых являлась задержка с оплатой за уже отгруженные трехорудейные башни С 8-дюймовыми орудиями для тех же береговых батарей. Трехорудийная башня для них была разработана первой, поскольку сами орудия, прицелы и механизмы наводки, а также системы ускорения, заряжания для них уже были отработаны. Броневые плиты необходимой толщины тоже производились давно. Так что особенных сложностей типа тех, с которыми мы столкнулись при разработке 14-дюймовых установок, здесь не возникло. Конечно, кое-какие усовершенствования по сравнению с ранее выпускавшимися образцами были. Так, длину ствола у орудий увеличили на 3,5 калибра, и сам ствол стал линированным. Длину, кстати, хотели увеличить на 5, но не получилось, резко падала его живучесть. Либо необходимо было использовать другие стали и более сложные технологии обработки лайнера, что резко почти в 2,5 раза повышало себестоимость ствола поэтому ограничились тремя с половиной калибрами. Но в общем и целом со всеми доработками справились за полгода, и потому восьмидюймовые башни уже были поставлены на поток, вследствие чего сейчас производство комплектов трехорудийных восьмидюймовых башен со всем оборудованием и механизацией достигло уровня 1 башня в неделю. Сам производственный цикл занимал естественно гораздо больше времени. Но поскольку в производстве находилось одновременно несколько башен на разных этапах изготовления, каждую неделю мы отгружали по одной новой. В принципе, можно было бы и ускориться, но тогда пришлось бы наращивать темпы подготовки площадок для батарей и заливки бетонных казематов под башни, а эти темпы были выбраны после долгих расчетов параметров стоимость-эффективность, то есть исполнение программы перевооружения заданным темпом а конкретно с данным количеством рабочих бригад, с определенной частотой закупок строительных материалов, заложенным в программу временем поставок артиллерии и дополнительного оборудования, обеспечивало ее завершение в оптимальные сроки и с минимальными затратами. Если быстрее или медленнее, общие цифры расходов только возрастали, как бы еще казначейство платило вовремя. Переводят помаленьку, отозвался я и пояснил. Задолженность сократилась, но полностью еще не погашена. Ну да вернусь в Санкт-Петербург, накручу хвосты. Вообще-то, вся программа перевооружения и развития береговой артиллерии, предусматривающая строительство 130 новых береговых батарей, все башенного типа, 25 из которых, как я уже упоминал, будут 14-дюймовыми, 48-дюймовыми, а остальные вооружены новыми 130 миллиметровыми скорострелками, призванными заменить одновременно и 120 мм и 6 дюймовые пушки каны, должна была обойтись нам в 250 миллионов рублей, что было сравнимо с бюджетом полноценной десятилетней кораблестроительной программы. Конечно, не все эти деньги шли на сооружение новых батарей. Около четверти отнимала коренная реконструкция старых. Некоторые из них оставались системой береговой обороны, в основном вооруженные относительно новыми скорострелками каны а также строительство новых казарм, укрепленных снарядных погребов, подъездных путей и прочего. Древние же орудия с дальностью стрельбы 3-5 миль и скорострельностью 1 выстрел в 3-4 минуты, разрабатывавшиеся аж с середины XIX века и к настоящему моменту составлявшие большую часть русской береговой артиллерии, предполагалось снять с вооружения и передать в артиллерийский резерв, заодно избавив береговую артиллерию а дикой через полосицы систем и калибров. Противодесантные батареи переоснастить стандартными полевыми 87 миллиметровыми пушками и 107 миллиметровыми гаубицами, однотипными с теми, что состояли на вооружении русской армии. Примечание. Достаточно сказать, что на вооружении русской береговой артиллерии было два типа 11-дюймовых орудий, а 9-дюймовых и 6-дюймовых – аж по три типа. Конец примечания. А само противодесантное прикрытие возлагалось на морскую пехоту, которая к 1912 году, когда должна завершиться программа, будет насчитывать 4 бригады и 12 полков. Бригады диссоциировались по одной в каждой главной военно-морской базе, то есть в Севастополе, Кронштадте, Мазанпо и еще одна в Гельсингфорсе. После начала политики русификации Финляндии на территории княжества было неспокойно. И потому в Гельсингфорсе также решили разворачивать бригаду. Примечание. После присоединения Финляндии к России по итогам русско-шведской войны 1808-1809 годов, до того она с середины 12 века принадлежала Швеции, Финляндия сохранила свои законы, согласно которым, например, всё дело производства велось на шведском и финском языках. Более того, на территории Финляндии и все прочие поданные Российской империи были поражены в правах, они не только не имели политических прав, но и правоспособность в целом была ограничена до минимума. При этом данное ограничение практиковалось строго по этническо-конфессиональному признаку. Так, например, русские православные были поражены в правах, зато это не распространялось на шведов и немцев лютеран. Ну и как это можно было терпеть в нормальном государстве? Конец примечания. Из полков 8 на Балтике по одному в Ревеле, Пернове, Риге или Баеве и по одному, но уже по батальонно и по ротно на каждой из запланированных минно-артиллерийских позиций, главной флангово-шхерной, аба аланской и монзунской. Им предстояло в случае войны составить основу обороны, наращивать которую планировалось уже за счет наполнения укрепрайонов войсками, разворачиваемыми по мобилизации. На Черном море один полк разворачивался в Одессе, второй в Керчи, а на Дальнем Востоке они уже имелись, один в Владивостоке и второй в Порт-Артуре. Итогом всей этой программы должно было стать коренное улучшение береговой обороны России, возможностей которой после реконструкции хватит предположительно лет на 40-50, то есть на обе мировые войны, если они состоятся в более или менее сравнимые с моей историей сроки. И вплоть до появления ракетного оружия. А при текущем темпе развития техники любой построенный корабль устареет максимум лет через 10. Нет, конечно, в береговую оборону придется вкладываться и позже. Те же батареи за эти 50 лет не раз придется модернизировать, да оснащать радарным наведением и так далее. Да и кое-где достраивать их тоже надо будет. Например, совершенно точно предстоит укреплять север. Сейчас неприкрытый. «Есть у меня мысль построить Мурманский порт перед началом войны, а не в её процессе. Ибо если все наши экономические программы успеют развернуться, мы сами будем способны снабжать Англию и Францию всем необходимым для войны». От продовольствия и сырья до снарядов и патронов, замкнув на себя те потоки золота, которые в другой истории потекли за океан, в Саш. Шерсти у нас после того, как наши железные дороги протянутся до Хухото, Урги и Урумчи – будет завались, причем дико дешевый, хлеба и мяса при развитии сельхозпроизводства такими темпами тоже. Да и с остальными ресурсами, если мы будем наращивать добычу и первичную переработку с той же скоростью как сейчас, опять же все будет в ажуре, так что почему бы и нет. Опять же черноморские проливы, если сможем воплотить вековую мечту и забрать их под себя, укреплять придется, а это не один десяток батарей. Впрочем, проливы можно будет закрыть, разоружив большинство черноморских батарей и перебросив орудия на Дарданеллы. Потому что, если у нас будет полный контроль над Дарданеллами, никакой береговой артиллерии на Черном море, нам нахрен не надо. Хотя я бы на это не ставил. Проливы мы сможем подгрести под себя в один единственный момент, когда англичане будут, во-первых, очень сильно в нас нуждаться, во-вторых, очень сильно заняты. Очень-очень настолько сильно, что не сумеют сразу же организовать удар по России чужими руками, то есть только в рамках мировой войны, иначе никак. Средиземноморье они нас не пустят никогда. Да-ах, на этот раз фуражка, которую подал мне старший смены моих телохранителей, с некоторых пор сопровождавших меня постоянно, у меня не слетела, потому что я последовал примеру Старжевского и придержал её рукой. «Долго вы ещё здесь собираетесь пробыть?» – спросил я конструктора, когда слух восстановился. «Да ещё пару дней!» – отозвался он. «Хочу дострелять лейнеры до голых стенок и рассчитать кривую падения точности и увеличения рассеивания!» Я усмехнулся. Один выстрел из 14 дюймовки практическим снарядом обходился мне в 230 рублей. Соответственно, полный залп всей башни – 700 Что, конечно, было куда меньше, чем если стрелять боевыми, где один единственный снаряд стоил дороже, чем полный трёхорудийный залп установки практическими снарядами. Но и это было немало. И вся программа испытаний с учётом замены ленеров и транспортных расходов встала мне почти в миллион рублей. Хотя эта сумма включала и побочные расходы. На разработку и постройку специальных восьмёсных сочленённых вагонов транспортера стволов для перевозки по железным дорогам, грузов, весом до 150 тонн. Такие вагоны я потом собирался использовать для поставок, комплектов, установок в любые точки страны. Так что часть затрат себя, несомненно, окупит. Но всё равно я был, вероятно, единственным человеком в стране, способным потратить такие деньги на испытания и доводку до ума системы вооружения. Да и в мире таковых было раз-два и обчелся Круп Армстронг. Может кто-то из американцев и все. Французы, например, потянуть такую сумму уже были не способны. да да Ну ладно, заканчивайте и возвращайтесь. По возвращению в Магнитогорск жду вас у себя, поговорим о перспективах. Здесь, как я вижу, у вас все в порядке, так что меня больше волнует запуск серии нашего второго дуплекса для армии. Но еще раз пообщаться с Николаем Георгиевичем в ближайшее время мне было не суждено. Потому что едва я добрался с полигона в Магнитогорск, меня тут же нашла телеграмма от государя, срочно вызвавшего меня в Санкт-Петербург. Первый раунд переговоров с англичанами закончился ничем. Я был включен в состав делегации, поскольку часть предложений, привезенных британскими дипломатами, касалась флота и потому начало переговоров наблюдал, так сказать, из портера. Первонаперво англичане высокомерно пообещали нам забыть обо всяких ограничениях на тоннаж и состав российского военного флота, каковые ранее они же и требовали соблюдать. Более того, они сообщили, что готовы построить для нас несколько дредноутов. На что я, скучающе глядя в потолок, заявил, что нас вообще-то все устраивает, и большой броненосный флот нам, в общем-то, не особо нужен. Согласно принятой не так давно и под вашим давлением, господа, кстати, в военно-морской доктрине мы собираемся обходиться легкими силами и береговыми батареями. Англичане слегка поднапряглись. Им был нужен наш флот, причем дредноутный, для того чтобы немцы хотя бы часть своего флота постоянно держали против нас в Балтийском море, и чтобы в эту самую часть непременно входили и несколько современных дредноутов. В противном случае никакого существенного превосходства Гранд Флита над германским флотом Открытого моря Им, англичанам, было не видать. А еще им были нужны наши заказы. Очень нужны. Поступить со своими интересами хотя бы на йоту англичане не хотели. Так что следующие несколько дней они, отстав от меня, активно уговаривали Николая с Извольским, упирая на то, что русскому флоту пора снова величественно воссиять среди самых грозных военных флотов мира. Примечание. Извольский Алексей Петрович, министр иностранных дел Российской империи в 1906-1910 -е гг. Конец примечания. Чему, естественно, без самых новых, самых современных, самых могучих дредноутов британской постройки не бывать. «Николаю-то что?» Принял разок главу британской делегации, докивнул в мою сторону. Вон, мол, генерал-адмирал есть, с ним и разговаривайте, но он у нас по флоту главный и я дяде полностью доверяю, а вот Извольскому пришлось туго, тем более что Витте стоял насмерть и деньги на закупку дредноутов у англичан выделять отказывался, как впрочем и на постройку дредноутов для русского флота на наших собственных верфях, в чем я его активно поддерживал, верфи вполне загружены, корабли строятся причем крупные, а что не боевые так и ладно. Персонал-то сохраняется, а как придёт время строить боевые, так и начнём. В пустопорожних разговорах прошёл весь июнь, после чего переговоры было решено прервать, и английская делегация отбыла для консультаций. Зато тут же примчалась французская, когда британские джентльмены нехотя выказали желание пообщаться с русскими насчёт союза, во французских высших кругах началось почти несдерживаемое ликование. Ибо заключение этого соглашения приводило мечты французов о возвращении Эльзаса и Латарингии из неких отвлеченных планов в самую, что ни на есть реальность. Суммарный промышленный потенциал Нового Союза, которому французы уже дали название Энтенте Согласие, в память о прежнем Лентенте Кардиале, Сердечном согласии кратковременном Англо-Французском Союзе 40-х годов XIX -го века, превышал таковую у стран, Тройственного союза в 2,5 раза. Суммарный флот в 2 раза. Численность сухопутных армий... Ммм, да. С этим пока было не очень. Если у французов с немцами после проведения мобилизации по числу штыков был паритет, то мы с англичанами вместе едва закрывали Австро-Венгрию. Наша армия в настоящий момент насчитывала всего 700 тысяч человек. И по мобилизации мы могли развернуть максимум полтора миллиона. Нет, ежели просто посчитать по головам призывной контингент, то у нас вообще выходило чуть ли не шесть лишком. Но вот только всю эту массу людей можно было охарактеризовать словосочетанием «пушечное мясо». Потому как даже из тех 700 тысяч, что имелись у нас под ружьем, в настоящий момент действительно подготовленными были только тысяч 250. Это если считать с артиллерией и пулеметными ротами. Всех остальных нужно было учить и учить. Но мы уже второй год уверяли союзников, что вскоре закончим военную реформу и начнем активно наращивать армию. Так что французы надеялись, что и сухопутными войсками мы тройственный союз вскоре превзойдем не менее чем вдвое. И вот вдруг такой облом. Англичане с русскими не смогли договориться. Переговоры с французами прошли куда спокойнее. Тем более, что Извольский внятно объяснил им, что Россия вовсе не прочь заключить с англичанами союз. Но Россия не понимает, почему это следует сделать, если Англия совершенно не собирается менять свою политику по отношению к ней. В те времена, когда Российская империя находилась в жестком противостоянии с Британской, стремление англичан неким образом закапсулировать Россию, вытеснить ее из Средней Азии, с Памира, не дать ей возможности хотя бы в торговле утвердиться в Средиземноморье, на берегах Персидского залива, через аренду порта у Персии, которая готова с удовольствием предоставить нам его, было понятно. Но желание продолжать такую политику в условиях, когда Британия стремится к союзу с Россией, это необъяснимо и порождает большие сомнения в искренности стремления Великобритании к союзу с Россией. Французы уехали, а сразу по возвращении в Париж отправили делегацию в Лондон, о чём они там разговаривали с англичанами, мы не узнали, но когда в сентябре те вернулись в Санкт-Петербург, уже после трёх дней переговоров меня вызвали в зимний. «Рад вас видеть, дядя!» Кривовато улыбнулся мне племянник. «Похоже, как только он видит меня, у него перед глазами встаёт весь тот ворох-кляус в мой адрес, который сыпется на него два с лишним года, почитая с того момента, как я занял кресло военного министра». Вообще-то в последнее время наши с Николаем отношения стали более натянутыми. Уж не знаю, вид-то ли постарался. Вроде бы Сергей Юрьевич немного подуспокоился на мой счёт или просто устал от того вала обвинений меня в разрушении армии, который его просто захлестнул. Однако Николай быстро справился с чувствами и спустя мгновение его лицо выражало одну только доброжелательность. Вообще реальный Николай II сильно отличался от представлений о нём, которые у меня сложились покинутым мною будущем под воздействием того, что я читал и слышал. Но да я там никогда его правлением особенно не интересовался. Школьная программа, пьяные разговоры ни о чём, время от времени сворачивавшие на подобные темы, да срач в интернете, вот и все мои источники информации. Ну может ещё пара фильмов типа «Агонии», причём здешнего Николая я довольно долго Как-то даже и не воспринимал как того Николая II, Ну, чисто психологически. Умом-то все понимал. Но вот осознать, что выросший на моих глазах из худого долговязого подростка, слегка стеснительный молодой человек тот самый Николай II, я не мог довольно долго. И только после возвращения с Дальнего Востока, то есть после долгого отсутствия, за время которого племянник успел заматереть и приобрести как более узнаваемый вид, так и царственные повадки... У меня начали образовываться некоторые устойчивые ассоциации этого с тем. Но опять же, едва образовавшись, они сразу же были вытеснены на второй план, поскольку настоящий Николай оказался вполне адекватным правителем. И нормальным человеком, может быть излишне романтичным и несколько флегматичным, что для правителя не есть хорошо, но и только. Возможно, на него так повлияло общение со мной. А может другая семья? У Генриетты Бельгийской характер был куда мягче, а амбиций куда меньше, чем у Алисы Гесинской. Да и рожденный наконец-то наследник рос крепким, здоровым и веселым мальчиком, что явно должно было благотворно отражаться на психологическом состоянии венциносного отца. Или нам просто все время врали, замазывая Николая грязью по старой коммунистической традиции как идеологического противника, которого сначала свергли, потом убили, а после оболгали. Практически все коммунистические лидеры, начиная со Сталина, своих предшественников старались мешать с говном. Сталин Троцкого, потому что с начала 20-х годов с болезни Ленина именно он, Либо Давидович Бронштейн, принявший псевдоним Троцкий, был истинным лидером страны. Хрущёв Сталина, Брежнев Хрущёва. Да и Меченый от них недалеко ушел, иначе откуда появилось словосочетание «эпоха застоя». Одна разница, что Сталин Троцкого выпустил за границу, вследствие чего его затем пришлось убивать, а остальные никого никуда не выпускали, зато и не убивали. Впрочем, и среди помазанников божиих такое встречалось, так что не будем пристрастны. Да и не об этом сейчас речь, примечание. Среди помазанников Божиих такое встречалось. Что поделать? Люди есть люди. Например, при Елизавете облили говном Анну Иоанновну, при Екатерине II – Петра III, при Александре I – Павла. Но за время царствования 14 императоров и императриц Российской империи такие случаи были скорее исключением, в то время как за все время существования советской власти это было непременным правилом. Конец примечания. Мы присели на диван у большого окна личного кабинета государя. Николай некоторое время помолчал, вроде как не зная с чего начать, а затем осторожно заговорил. Дядя Алексей, благодаря твоему руководству флот российский сегодня пользуется в мире большим уважением. Он горделиво улыбнулся. И как боевая сила, и как если можно так выразиться моральная? Я кивнул. Но «Ну, после Мессина-то... Примечание. 28 декабря 1908 года в Мессинском проливе между Сицилией и Опенинским полуостровом произошло землетрясение. В результате были разрушены города Мессина и Реджа-Калабрия. Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. Существуют разные оценки общего количества погибших. Максимальная цифра – 200 тысяч человек. Русские моряки с кораблей Балтийского флота «Цесаревич Слава» Адмирал Макаров и чуть позже богатырь, находившиеся в учебном походе в Средиземном море, первыми прибыли в Мессину и героически бросились на помощь. Моряки участвовали в разборе завалов, открыли походную кухню, на кораблях доставляли раненых в другие города. Конец примечания. Впрочем, не только моряки сработали и деньги своё веское слово сказали, но да мне после Сан-Франциско как-то даже невместно было не помочь. Другим пострадавшим от землетрясения. Тем более, каким-никаким, а европейцам. На чего-то Николай издалека заходит. А как ты смотришь на то, чтобы нам несколько… пересмотреть стратегию развития флота? Я кинул его настороженным взглядом. И в свою очередь осторожно поинтересовался, в каком направлении. Ну, почему бы нам не вывести флот на современный уровень? Согласись, Наши броненосные силы уже устарели и продолжают стремительно устаревать. У меня ёкнуло под ложечкой. Вот чёрт. Только этого не хватало. Сейчас всё шло строго по моим планам. Основные деньги тратились на коренную перестройку системы береговой обороны страны. Кораблестроительная же программа была сосредоточена на совершенствовании всего двух типов кораблей. Эсминцев и подводных лодок. Вернее нет. Трех. мины и заградители нам все-таки пришлось разрабатывать и строить. Чтобы прикрыть побережье предусмотренными военно-морской доктриной, мино-артиллерийскими позициями, нам нужны были корабли, способные за несколько суток, с момента объявления войны до ее фактического начала, вывалить в волны Балтийского и Черного морей несколько десятков тысяч мин. Да и на Тихом океане не мешало бы прикрыться. В той истории, что я помнил, Мы во время Первой мировой с Японией не воевали, да и сейчас у нас с японцами отношения были вполне себе ничего, но кто его знает, как оно повернется. Поэтому к укреплению наших оборонительных возможностей на Дальнем Востоке я относился очень серьезно. А для этого нам нужны были корабли, заточенные под массированные минные постановки. Вот и пришлось разрабатывать Минзаги, и к настоящему моменту они у нас уже имелись, причем двух типов обычный водоизмещением около 3500 тонн и вместимостью до 400 усовершенствованных мин образца 1907 года, зарядом тринитротулуола и общим весом в сборе с якорем и 100 метрами минрепа почти 40 пудов, таковых уже было 3 штуки и пока только строящийся подводный. Он строился на заводе «Руссуд» в Николаеве. И вот его строй был запланирован на апрель 1909 года. После года другого интенсивной эксплуатации и вылавливания всех блоков в конструкции, я планировал построить по одному-два дивизиона подобных судов для каждого из флотов. С эсминцами, за время прошедшее после окончания русско-японской войны, мы также продвинулись довольно далеко вперед. Наверное, куда дальше других стран, строивших эти корабли». Скорее всего потому, что почти везде их совершенствование осуществлялось по остаточному принципу. Ибо все внимание кораблестроителей было сосредоточено на иных типах кораблей, в первую очередь на дредноутах и крейсерах. Для нас же эсминцы были самыми крупными кораблями, которые мы строили для русского флота в последние 4 года. Так что все немалые опытные исследовательские и конструкторские силы русского кораблестроения в течение этих 4 лет были направлены в основном на вылизывание конструкции этих кораблей. Эсминцы, последний из двух законченных за это время серий, имели водоизмещение около 1200 тонн, 4 орудия калибра 107 мм, 2 трёхпалубных 460-мм торпедных аппарата и могли нести до 70 морских мин. Но это не был предел совершенства. Потому что сейчас уже был запущен новый проект, который я, если честно, считал настоящим прорывом. Понадобился он вследствие того, что, во-первых, для русского флота уже разрабатывалась новая торпеда. Калибр этой торпеды был на 100 мм больше, чем у прежней, и принятие ее на вооружение требовало серьезной переработки конструкции корабля. А во-вторых, после нескольких лет эксплуатации эсминцев предыдущих серий. И проведение нескольких исследовательских программ в умах разработчиков выкристаллизовалась идея корабля, рывком выводящего саму концепцию эсминцев на совершенно другой уровень. Корабль получится просто удивительный. Он опережал свое время лет на 20, а то и на 30. Так, по первым прикидкам, выходило, что увеличив стандартное водоизмещение до 1600 тонн, мы умудрялись пихнуть на миноносец новые 130-мм 3-4 одноорудийные установки с развитым противопульным и противоосколочным щитом, скорее даже полубашней, а возможно и 3 двухорудийные с линейно-возмышленным расположением, которые я собирался сделать стандартным для русских артиллерийских кораблей всех классов. Это означало, что теоретически новый эсминец способен потопить почти любое транспортное судно исключительно артиллерийским огнём, то есть не используя торпеды, а также любой иностранный эсминец, причем при минимуме своих повреждений, поскольку характеристики его 130-мм позволяли надежно поражать противника, держась далеко за пределами зоны действительного огня вражеских орудий. Далее, использование в качестве материала корпуса специальной стали с добавками молибдена существенно повышало живучесть корабля даже при прямом попадании снарядов малокалиберных скорострельных пушек. И при близких разрывах снарядов калибра до 120 мм. Заложенные же в конструкции результаты многолетних исследований по непотопляемости позволили надеяться, что этот корабль способен пережить одно-два попадания снарядов калибра 152 мм. Так что у нас вместо эсминца с его водоизмещением и почти за его цену, ну примерно, получался почти полноценный легкий крейсер которому вражеские эсминцы, а также все вспомогательные и существенная часть настоящих легких крейсеров были не конкуренты. Причем клепать их можно достаточно быстро и много, ибо цикл постройки одного корабля, естественно, после полной отработки технологии займет где-то 8 месяцев. А число эллингов, на которых их можно будет строить, вполне вероятно довести до 35, 17 на Балтике, 12 на Черном море и 6 на Дальнем Востоке. И все необходимые для этого работы должны были закончиться в течение одного года. Но этот проект был ещё только в прикидках. К тому же новые 130-мм изначально запланированные как максимально универсальные орудия вертелось у меня в голове мыслишко создать их с таким расчётом, чтобы потом при минимальных доработках они были бы способны вести огонь и по воздушным целям, и тем самым получить полные универсалки, ещё дорабатывались и пока не были приняты на вооружение». Третьим типом кораблей, который мы сейчас активно развивали, были подводные лодки. В настоящий момент во Владивостоке, где я разместил учебный центр подплава, строилась очередная, вторая по счёту серия из шести лодок. Первая серия лодок водоизмещением 320 тонн была построена два года назад и уже плавала. Эти лодки не были самыми первыми в русском флоте. К моменту их закладки. У нас насчитывалось 7 подводных лодок различной конструкции водоизмещением от 105 до 230 тонн. Но полноценными подводными лодками они не являлись. Так, экспериментальные образцы. Я активно поддерживал всех желающих строить подводные лодки, но запрещал переходить к их серийному выпуску, пока у нас не появятся более или менее компактные дизели мощностью не менее 250 сил и не будет отработано Или двухкорпусная конструкция. Именно после появления подобных дизелей и доведения до приемлемого уровня проекта полуторакорпусной конструкции была заложена первая серия лодок. Вторая серия оснащалась уже 320-сильными дизелями и 250-сильными электромоторами и представляла собой двухкорпусную конструкцию. Она имела водоизмещение 470 тонн и два носовых торпедных аппарата. Команды для них сейчас экстренно готовились. Я вспомнил опыт подготовки команд для крейсеров золотой серии с двумя сменными экипажами и применил его на этой программе. Так что по мере ввода в строй новых подводных лодок, они должны были укомплектовываться экипажами, уже имеющими представление о том, что такое подводное плавание. Впрочем, и первая и вторая серии также были скорее экспериментальными и предназначались для наработки опыта плавания потому что полноценная подводная лодка в моём представлении должна была иметь на вооружении не менее 4 торпедных аппаратов и автономность не менее десяти суток при прочих соответствующих характеристиках – дальности плавания, скорости надводного и подводного хода, глубине погружения и т.д. Всё остальное можно было считать самодвижущимися подводными минными аппаратами для охраны припортовых форватеров за пределами действия береговых батарей, «Так вот, если исключить программу перевооружения береговой обороны, которую я считал крайне важной и не собирался сворачивать ее ни при каких обстоятельствах, на все эти программы в настоящий момент тратилось средств меньше, чем стоил один дредноут». «Категорически возражаю», — резко отозвался я. «Но почему?» — удивился Николай. «Потому что нашему флоту не нужны дредноуты, во всяком случае сейчас, потому что на стране нет денег на дредноуты». «Опять же, как минимум сейчас. Но как же? Я обратился к адмиралам Рожественскому и Небогатову, и они считают то, что они считают, полная и абсолютная чушь!» Не сдержавшись, рявкнул я. Рожественский и Небогатов возглавляли адмиральскую оппозицию моему курсу, так что их мнение мне было давно известно. «Да они уже просто достали меня этим своим мнением. Поневоле пожалеешь?» Что у нас тут не случилось Цусимского разгрома и эти два кадра продолжают считаться грамотными и авторитетными военными моряками. Государь, слегка успокоившись, продолжил я. Пойми, ни на Балтийском море, ни на Дальнем Востоке у России нет ни одной наступательной задачи. То есть задачи, для которой требуется борьба за контроль над морем, для чего в основном и нужны дредноуты. На Черном море такая задача может появиться если сложится ситуация, при которой мы сможем побороться за контроль над проливами. Но даже в этом случае дредноуты нам там понадобятся только в случае, если таковые появятся у турок. Если же нет, нам и там вполне хватит тех броненосных сил, которые уже имеются в настоящий момент. Но и на кой нам такие расходы? Для нас важнее сухопутная армия, кой я сейчас плотно занимаюсь, И вот там нам через год придется резко увеличивать расходы, потому что придет время сначала восстанавливать численность, а затем и готовить резервы и расширять мобилизационные запасы. Николай пожевал губами. А если сократить программу перестройки береговой обороны, у тебя на нее заложены просто гигантские... Нет! Отрезал я. Почему? Потому что при нынешней скорости развития техники, любой, даже самый совершенный корабль через 7-10 лет сильно устареет. И даже для того, чтобы он смог соответствовать хотя бы минимальным требованиям, придется вкладывать на модернизацию не менее четверти его изначальной стоимости. Причем, подчеркиваю, после модернизации он не вернется к тому уровню совершенства, на котором находился сразу после постройки, а окажется в лучшем случае среднячком. А еще через 7-10 лет он вообще перейдет в разряд учебных кораблей весьма сомнительной боевой ценности. Ну а еще через 10 будет годен только для использования в качестве корабля-мишени. Примечание. И это еще весьма оптимистично. Тот же Дредноут, введенный в состав флота в 1906 году, через 6 лет 1912 уже считался устаревшим. Через 12, 1918 был выведен в резерв». Через 15, в 1921, сдан на слом. И это довольно типичный жизненный путь корабля. Более долгие сроки эксплуатации некоторых других кораблей постройки времен Первой мировой войны связаны лишь с действием Вашингтонского соглашения 1922 года, наложившего существенные ограничения на строительство новых кораблей крупного водоизмещения. Конец примечания. Что же касается системы береговой обороны – то осуществляемая сейчас программа позволит ей сохранить свою ценность ещё лет 40, при куда меньших вложениях в модернизацию и суммарных затратах на содержание. Береговым батареям, знаешь ли, не требуется топливо для регулярных учебных походов или там крупномасштабных ремонтов. Да и если подсчитать, какой личный состав приходится на один ствол, береговые батареи выигрывают у кораблей едва ли не в три раза. Николай задумчиво покачал головой. «Вот как». Я молча ждал продолжения. Я видел, что не убедил племянника. Вернее, не так. Я и не мог его убедить, потому что за его предложением стояли не логика и разум, а некоторые обстоятельства, которые он уже на себя принял. И я, похоже, догадался, что это были за обстоятельства. Вот дьявол. Понимаешь, дядя? обескураженно начал Николай. «Ты тут упоминал, что у нас может возникнуть необходимость нескольких дредноутов на Черном море». «Может», – согласился я, не просто уже все поняв, но и этим его обескураженным заходом получив подтверждение своим самым серьезным опасением. «Но сейчас ее нет и пока не предвидится». «Есть», – вздохнул Николай. «Уже есть». «Мы заключили с англичанами союзный договор, секретный». Открытым же результатом наших переговоров будет торговый договор и контракт на постройку на английских верфях, несколько дредноутов для русского флота». «Твою мать!» – вырвался я. А взамен они согласились признать Персию исключительной сферой влияния России с нашим обязательством не строить никаких военных объектов на ее территории, и поспешно продолжил Николай, а затем, сделав паузу и облизав внезапно пересохшие губы, закончил. Согласились не препятствовать России установить контроль над Черноморскими проливами. В кабинете на несколько минут установилась полная тишина. Я переваривал услышанное изо всех сил, пытаясь не продолжать материться, а слегка успокоившись уточнил. То есть у нас в отношении проливов руки развязаны. Что ж, если уж так случилось, почему бы не поймать момент и не решить вопрос сразу же? На море у нас полное превосходство. А тех 250 тысяч подготовленных по новым методикам штыков хватит, чтобы раскатать турков, блин. Заодно и проверим, насколько все наши прикидки по новой тактике и вооружению соответствуют действительности. Не совсем. Мы взяли на себя обязательство самостоятельно не открывать боевые действия против Османской империи. Но если она нападет на нас или спровоцирует... Я прикрыл глаза. Вот, значит, как... Мы озвучили свои планы, но оказались связаны по рукам и ногам. То есть этот договор системно ничего не изменил. Но неужели англичане не знали, что мы давно уже мечтаем о проливах? Однако вынул из нашего кармана сотню или более миллионов рублей. Блин, племянник, ну как же можно быть настолько наивным? Да, мы получили договор с англичанами, который и я считал необходимым, но в каком виде? Есть договоры, которые желают соблюдать обе стороны. Есть другие, которые легко превратить в никчемную бумажку. Этот был как раз из таких. Англичане получают свои деньги, а затем придравшись к какой-нибудь мелочи денонсируют договор. Хотя бы в части проливов. Дрейдноуты-то у нас останутся. Немцам все равно придется приведение войны принимать их во внимание. Деньги получены, так чего сохранять на себе невыгодные обязательства? Или даже не деносируют, а просто не будут продлевать. Насколько он там заключен? Государь, а на какой срок заключен договор? На 5 лет? Но если стороны пожелают, он может автоматически продлиться еще на 5. Ага. Угу. Если пожелают, понятно. А выход из него? По желанию сторон с предварительным уведомлением противной стороны не менее чем за 2 месяца. Ну и тут все понятно. По мнению англичан, мы за 2 месяца проливы никак не захватим. Всё же там столица Османской империи и центральный военный округ с лучшими войсками. Так что они успеют и выйти, и подтянуть свои дредноуты и войска из метрополии и колоний. Вот блин, получается, что сейчас с договором проливы от нас едва ли не дальше, чем до его заключения. Потому что едва только мы начнём хотя бы готовиться к захвату проливов, англичане наплюют на договор и... да переметнутся на сторону Германии. «Ой, как тонко, теперь надо будет играть, чтобы ситуация не развернулась таким образом». Я вздохнул. «И что теперь делать?» – бросил взгляд на племянника. А он-то, похоже, даже гордится тем, как нагнул англичан и заставил их принять на себя выгодные для России обязательства. «Да плевали англичане на любые обязательства, если они не выгодны им самим. Ох, как все запущено. Ну да хочешь не хочешь, а надо бы на племянника просвещать. Понятно» кивнул я, а затем осторожно начал. «Извините, Ваше Величество, но я вынужден высказать свои соображения по поводу этого договора. После того, как я изложил племяннику весь расклад, что и как будут делать англичане, едва только у нас на Черном море появятся собственные дредноуты, или не появятся, но мы начнем предпринимать хоть какие-то подготовленные действия к тому, чтобы завладеть проливами, выражение его лица стало совершенно растерянным». «Но как же договор?» Государь. От Дарданел до Суэцкого канала меньше 700 миль, терпеливо повторил я. Максимум трое суток хода эскадры, перехватить которую на подходе из-за наличия в Эгейском море массы островов и вследствие этого сильных затруднений с поиском, весьма проблематично. И смотри, если мы ударим по туркам, то явно одними Дарданеллами не ограничимся». А если наша база появится в Родосе, то Суэц окажется в радиусе воздействия даже наших миноносцев. Они что, идиоты, подпускать наш флот так близко к своей аорте империи?» «Вот чёрт!» – вырвался Николай. «А я лично заставил Извольского настоять на этом пункте договора». Я вздохнул и потёр рукой лицо. «Ладно, чего уж там, придётся выкручиваться». «Эх, надо было всё-таки влезть в международную политику поглубже», а я сосредоточился на промышленности. И вот результат. Ну да ничего. Об этом еще подумаем и что можно сделать, и каким образом подвести к этому что и тех, кто принимает решения, и тех, кто будет их исполнять. А сейчас займемся делом более насущным. Комплектность и количество кораблей, которые мы должны заказать у англичан определены? Количество, да, не менее четырех. «На сумму до 100 миллионов рублей, но конкретно по проектам они должны об этом договариваться с вами, как с главнокомандующим Российским Императорским флотом», – отозвался Николай. Я опять прикрыл глаза, услышав эти цифры. М «Да. Лучше бы мы сами себе эти дредноуты построили на собственных верфях. Отдавать дяде давно и системно чужому такие деньги?» «Ну да. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает». Будем в том, что случилось искать положительные моменты. А вось найдем.